Вернулись дежурные с едой. На новичков ничего не дали. Сразу же возникла свалка. Дрались перед секциями А и Б. Старосты помещений ничего не могли добиться. Дело в том, что у них собрались сплошные мусульмане, по сравнению с которыми новички оказались половчее и не такими смиренными. «Придется чем-нибудь поступиться». Тихо сказал Бергер 509. -му. «Максимум супом, но не хлебом. Он нам нужнее. Мы слабее. Поэтому придется что-нибудь отдать, иначе они это возьмут сами. Видишь, что там творится?» «Да, но только суп. Хлеб нужен нам самим. Давай поговорим с тем Зульцбахером». «Послушай», — сказал Бергер, — «сегодня вечером нам ничего для вас не дали». «Но мы поделимся нашим супом». «Спасибо», — ответил Зульцбахер. «Что?» «Спасибо». Они с удивлением посмотрели на него. В лагере было не принято благодарить. «Ты можешь нам помочь?» — спросил Бергер. «Иначе ваши люди снова все пошвыряют, а больше ничего нет. Есть еще кто-нибудь, на кого можно положиться?» «Розен» и еще двое при нем. Ветераны и четверо новичков вышли навстречу дежурным с едой и обступили их. Бергер заранее позаботился о том, чтобы остальные встали в очередь. Только тогда они принесли пищу. Когда все выстроились, началась раздача. У новичков не было мисок. Им пришлось есть порции стоя и сразу отдавать миски. Розин следил за тем, чтобы никто не подошел дважды. Некоторые из узников со стажем ругались. «Вернем вам завтра ваш суп», — сказал Зульцбахер. «Его просто одолжили. Хлеб нам самим нужен. Наши люди слабее вас. Может, завтра утром и вам что-нибудь перепадет». «Да, спасибо за суп». Мы его завтра вернем. А как нам спать? Мы подготовили несколько мест в бараке. Вам придется спать сидя. Но и тогда всех мы не сможем обеспечить. А вы? Мы останемся снаружи. Позже мы вас разбудим и поменяемся местами. Зульцбахер покачал головой. Если они уснут... Вам не просто будет вытащить их из барака. Часть новичков уже спала с раскрытыми ртами перед бараком. Пусть себе спят, сказал Бергер и оглянулся. А где остальные? Они сами уже нашли место в бараке, сказал 509 В темноте мы не сможем их вытащить наружу. На эту ночь оставим все как есть. Бергер посмотрел на небо. Может, не будет слишком холодно. Сядем вплотную к стене и тесно прижмемся друг к другу. У нас три одеяла. Завтра все должно быть по-другому, заявил 509 насилие Насилия в этой секции не бывает. Они редком уселись на корточке. Здесь были почти все ветераны, даже Агасфер, Карел и Овчарка. Около них устроились Розин и Зульцбахер. И еще примерно с десяток новичков. «Мне очень жаль», — сказал Зульцбахер. «Да ерунда. Вы не можете отвечать за других». «Я могу проследить», — сказал Карел Бергеру. «В эту ночь умрут не меньше шестерых. Они лежат справа внизу у двери. Мы их вынесем, и потом по очереди сможем спать на их местах». «И как ты собираешься в темноте выяснять, живы они», или умерли. Это просто. Я наклоняюсь над самым лицом. Если больше не дышит, это сразу заметно. И еще до того, как вынесем, на их место уже лежит кто-то из барака, заметил 509 Да, живо подхватил Карел. Но я приду и сообщу. И как только мы вынесем мертвеца, на его место сразу же ложится другой. Ладно, Карел, сказал Бергер. Внимательно следи. Похолодало. Из бараков доносились стоны и крики ужасов во сне. «Боже мой!» — сказал Зульцбахер 509-му. «Какое счастье! Мы думали, что попали в лагерь смерти. Только бы не погнали нас дальше!» 509-й молчал. «Счастье!» — подумал он. «Но для прибывших это было действительно так». «Как там было у вас?» — спросил спустя некоторое время Агасфер. Они пристреливали всех, кто не мог идти. Нас было три тысячи. Мы знаем, ты уже несколько раз говорил. «Да», — проговорил беспомощный Зульцбахер. «И что вы видели по дороге?» — поинтересовался 509 «Как там в Германии?» Зульцбахер немного задумался. «Позавчера вечером у нас было достаточно воды», — добавил он. «Иногда люди нам что-нибудь давали» а иногда ничего. Нас было слишком много. «Как-то ночью один нам принес четыре бутылки пива», сказал Розин. «Я имею в виду не это», сказал нетерпеливо 509. -й. «Как там города? Разрушены?» «В города мы не попадали, всегда в обход». «Вы что, вообще ничего не видели?» Зульцбахер посмотрел на 509. -го. «Когда с трудом ковыляешь...» и у тебя за спиной стреляют. Увидишь немного. Поезда мы не видели. А почему закрыли ваш лагерь? Из-за приближения линии фронта. Как? И что тебе об этом известно? Ну, рассказывай. Где расположен Ломе? Далеко от Рейна. Сколько километров? Зульцбахер пробовал бороться со сном. Да, довольно далеко. Пятьдесят... 50... 70 километров. Завтра. Успел произнести он, и его голова упала на грудь. Завтра. Сейчас я хочу спать. Это примерно 70 километров, сказал агосфер. Я там был. 70? А отсюда? 509-й стал подсчитывать. 200? 250. Агосфер повел плечами. 509 -й. — сказал он тихо. — Ты всегда размышляешь о километрах. А ты хоть раз задумался о том, что они могут сделать с нами то же самое, что и вот с этими. Лагерь закрыть, нас отсюда отправить. Но куда? Что тогда с нами станет? Мы ведь здесь уже не в состоянии шагать. Кто не может идти, будет расстрелян. Зульцбахер как-то неожиданно пробудился и снова уснул. Все вокруг молчали. Они ни разу не задумывались об этом. Вдруг серьезная угроза нависла над ними. 509 разглядывал сначала толкотню серебристых облаков на небе, потом дороги в долине, растворившиеся в сумеречной мгле. «Не надо было отдавать им суп», — вдруг подумалось ему. Нам самим нужны силы, чтобы шагать. Впрочем, насколько этого хватило бы? В лучшем случае, на несколько минут марша. Новичков гнали сюда несколько суток. Может, они не будут расстреливать у нас тех, которые остаются? спросил он. Разумеется, нет, ответила Гасфер с прачной усмешкой. Они накормят вас мясом, выдадут новую одежду помашут ручкой на прощание. 509-й окинул его взглядом. А Гасфер был абсолютно спокоен. Ничто не могло его напугать. — А, вот и Лебенталь! — воскликнул Бергер. Лебенталь сел рядом. — Ну, что-нибудь еще раз узнал, Лео? — спросил 509-й. Лео кивнул. Им хотелось бы, насколько возможно, отделаться от прибывших с транспортом. Левинскому это рассказал Рыжий Писарь из канцелярии. Ему еще неизвестно, каким образом они собираются от них отделаться, но это должно произойти скоро. Так они смогут списать умершленных, как умерших от последствий перехода. Один из новичков вдруг вскочил во сне и закричал, потом снова опустился на нары и захрапел широко раскрытым их Они собираются прикончить только людей с транспорта? Левинскому стало известно только это, но он велел передать, чтобы мы были на чеку. Да, надо быть на чеку, 509 немного помолчал. Это значит, что надо держать язык за зубами. Именно это он имеет в виду, или нет? Ясное дело, что еще? Если мы предупредим новичков, они будут более осторожными, проговорил Мейер. А если эсэсовцы решат расстрелять определенное число, и этого количества не окажется, они возьмут остаток из нас. Похоже на то. 509-й посмотрел на Зульцбахера, голова которого тяжело лежала на плече Бергера. Итак, что будем делать? Помалкивать? Это было непростое решение. Если станут просеивать и не найдется достаточное количество новичков, вполне возможно, что брешь закроет людьми из малого лагеря, тем более, что новички еще не так обессилели. Молчание тянулось долго. «Что они нам?» — проговорил Мир. «Сначала о себе надо позаботиться». Бергер тер свои воспаленные глаза. 509-й от волнения теребил край куртки. Агасфер повернулся к Мейеру. В его глазах мерцал блеклый свет. «Если им до нас нет дела, — сказал он, — то и нас они не должны волновать. «Ты прав», — сказал Бергер, подняв голову. Агасфер тихо сидел у стены и молчал. Его старый изможденный череп с глубоко сидящими глазами казалось видел то, чего обычно не видел никто. «Мы скажем этим обоим здесь», — проговорил Бергер, «чтобы они предупредили других. На большее мы не способны. Мы сами не знаем, чего еще ждать». Из барака подошел Карел. «Один там умер». 509-й встал. «Давайте вынесем». Потом повернулся к Гасферу. «Пошли, старик». Там и останешься, чтобы поспать.